С тех пор как сместили окелу, стая оставалась без вожака. И волки охотились или драли из как кому вздумается. Однако волки по привычке пришли назов. Одни из них охромели, попавшись в капкан, другие едва ковыляли раненые д дробьью, треи запоршили, питаясь с всякой дрянью.но не досчитывались совсем.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 дин самый захудалый правыл, Б будьь снова нашим вожаком, О кела, будь нашим ужаком, о детеныш, Наопроило беззаконие, и мы хотим снова стать свободным народом. Нет, промурлы колыбагира. этогого нельзя. Если вы будете сытый, вы можете опять взбеситься, не даом вы зайдете свободным народом вы дрались за свободу и она ваша ешьте ее у волки человечье стая и волчьи стая прогнали меня сказал Маугли теперь я буду охотиться в джунглях один и мы станем охотиться вместе с тобой сказали четер волчат и Мауглли ушел к